Глава 37 Вернестро резко дернула ручку управления, отправляя спасательную капсулу в спираль, словно их подбили. Она направила нос прямо в приближающийся нигильский корабль, проверяя, останется ли тот у нее на пути. Посудина Нигилов исчезла из реального пространства, открыв им путь к ангару космической станции. «Держись!» – прокричала Вернестра. Она выжила из капсулы все ускорение, какое только смогла. Ангар стремительно приближался. Джарданна испуганно взвизгнула, а Реми глухо заворчала. Мериоланка не столько посадила спасательную капсулу, сколько впечатала ее в палубу огромной станции. Металл заскрипел, когда их судно столкнулось с другим кораблем в ангаре, а затем еще и кувыркнулось. Мир вернестра перевернулся с ног на голову, после чего их капсула замерла, задрав вверх правое крыло. Она остановилась рядом с несколькими другими звездолетами, но большая часть их соседей и без того выглядела как груда обломков. «Да уж, в крушение кораблей тебе нет равных», — сиронизировала Джарданна. Судя по всему, ее немного мутило. Учитывая обстоятельства, могло быть и хуже. Джарданна, промолчав в ответ, отстегнула ремень безопасности и принялась разбирать свой странный пояс. Случайные элементы пояса в ее пальцах начали складываться в одно составное кольцо. Появившаяся позади Рэми издала низкий рык, и Вернестра почувствовала себя неуютно. «Что ты делаешь?» – спросила джедайка. «Мое средство на самый крайний случай», отозвалась Джарданна, продолжая соединять кусочки вместе. Попутно она надела пару странно выглядящих перчаток, сделанных на вид из какого-то гибкого металлического сплава. «Если ты не заметила, сейчас случай как раз такой. Тебе не понравится. Снаружи капсулы уже нарисовались шестеро нигилов с бластерами на изготовку». «С чего ты взяла?» — вновь поинтересовалась Вернестра. После того единственного раза, когда я использовала веселого творца, мастер Опрант устроил мне целую лекцию и потребовал уничтожить его. Это оружие Нигилов, мой трофей. Я заполучила его на Тиике, когда они привезли туда дрингиров. Вернестре не нравилась идея использовать творение Нигилов. Оружие, которое собирала ее спутница, выглядело как разрозненные детали нескольких световых мечей. Но прежде чем Джарданна успела закончить, На них обрушился шквал бластерного огня, разбивший передний иллюминатор капсулы. Вернестра ринулась к ее хвостовой части, доставая свой световой меч. «Джорданна!» «Я в порядке, Верн. Сделай одолжение. Стой, где стоишь, и замри на пару секунд. Я совсем разберусь». Прежде чем Мериоланка успела возразить, Джорданна поднялась и указала рукой на боковую дверь спасательной капсулы. «Можешь ее убрать?» — спросила она. Вернестра кивнула. Металл прогнулся и вылетел наружу, после чего врезался в бегущую капсуле на летчицу и, протащив ее через весь ангар, припечатал к другому кораблю. В тот же миг Джардана швырнула собранный ею обруч. Швырнула, не заботясь о красоте броска, и кольцо, засветившееся розовым сиянием, словно странный виброклинок, полетело, рассекая все, к чему прикасалось. Оно прошло сквозь ближайшего Нигила в маске, как нож сквозь масло, а затем изменило траекторию и врезалось в следующего. Вернестру затошнило от происходящей бойни, разумных существ располовинивало, словно перезревшие фрукты. Джедаи так не поступают, не устраивают беспощадную резню. И это было только начало. Оставшиеся нигилы попытались сбить крутящийся обод выстрелами или убежать от него, но их попытки не увенчались успехом. Розовое кольцо вернулось к Джордане, которая с трудом поймала его своими странными перчатками, а затем запустила в следующего врага. Еще раз и еще. Когда розовое кольцо вернулось к Джордане в третий раз, почти все в ангаре оказались мертвы. У Вернестры отвратно сосала под ложечкой, когда она подошла к своей напарнице. «Джорданна, хватит!» «Нигилы еще не кончились!» Мертвым голосом отозвалась Джорданна. Ее глаза были пусты, как будто она находилась не на станции свалки, а где-то далеко. «Прекрати, пожалуйста!» попросила Вернестра, указав на розовое кольцо своим световым мечом. Но кольцо не остановилось. Джарданна снова выбросила руку слегка скорректировав курс так, чтобы обруч настиг женщину в маске, бежавшую по коридору, отрезал ей руку, но оставил в живых. В ангаре валялись останки по меньшей мере десятка нигилов, погибших всего за несколько секунд. Джардана, не обращая внимания на трупы, начала преследовать отступающую бандитку. «Нет, остановись!» — крикнула Вернестра, подняв руку, чтобы силой сбить Джорданну с ног. Девушка упала, Поскользнувшись на луже зеленой крови одного из убитых нигилов. Она вскочила на ноги, а розовое кольцо вернулось к ней, зависнув над головой зловещей короной, прежде чем вновь оказаться в ее перчатке. Ну ладно, ответила Джордана, выключая оружие, мгновенно превратившееся из смертоносного кольца с потоком убийственной энергии в жалкий металлический обот. Но в следующий раз ни один нигил не уйдет живым. Они все умрут, заявила она с суровым выражением лица. Вернестра не сомневалась, что, если бы не она, Джорданна перестала бы себя сдерживать и открыла охоту на всех негилов станции. «Нет, убийство без разбора – плохо», – сказала джедайка, чувствуя себя немного глупо от озвучивания столь очевидных вещей. Но было кое-что еще. Впервые Вернестра ощутила печаль, которая, по словам Имри, сочилась из Джорданны. Она окружала старшую девушку подобно зловонному облаку, и беспокойство Вернестры усилилось, когда она поняла, какую непосильную ношу тащит на себе Джарданна. Джедайка вновь задалась вопросом, как сражения с Нигилами и бесконечные реки крови, которые они оставляют за собой, меняют галактику. Какой была Джорданна до того, как ее жизнь превратилась в борьбу за существование? Девушка, которая весело щебеталась в Сильвестре Яру, не имела ничего общего с беспощадной убийцей, стоявшей перед Вернестрой. Джарданна убила Нигилов, защищая себя, но что-то в такой самообороне противоречило принципам Вернестры. Посмотрим. Джорданна пожала плечами. Ее лицо все еще представляло собой безэмоциональную маску. «Но, может, сила хочет, чтобы я внесла свою лепту? Кто-то же должен остановить Нигилов? Мы все республика, так ведь?» «Ну, не знаю. Вернестра сейчас не хотел опускаться в философскую дискуссию о силе. Могла ли сила быть связана с таким жестоким оружием? Сейчас оно в руках Джорданны, а не Нигилов. Это хорошо, только даже бластером нельзя нанести столько вреда, сколько можно этим кольцом». Но не успела Вернестра продолжить, как Рэми взяла след и, завыв, побежала в том же направлении, в котором скрылась сбежавшая Нигилка. «Погоди, ты слышала?» – спросила Джорданна, удачно меняя тему, и последовала за Волькой, все еще сжимая кольцо в руке. Вернестре пришлось постараться, чтобы ее догнать. Мириоланка забежала за угол. Джорданны и Реми нигде не обнаружилось, так что девушка остановилась. Ее сердце тяжело забилось, голова запульсировала, а дышать стало труднее. Сперва она решила, что опять попала под действие какого-то газа и потянулась к висевшей на поясе маске но остановилась, поняв, что причина совсем в другом. Она очутилась в коридоре из видения. Вернестра схватила свой световой меч и, не задумываясь, направилась дальше по проходу. Затем сорвалась на бег. Смесь ужаса и предвкушения гнала ее вперед. То, что ожидало в конце коридора, было в равной мере и хорошим, и плохим. К счастью, Вернестра знала, куда бежать. Видение указали ей путь. Мириоланка не сомневалась, она мчалась сквозь звенящую пустоту станции. Что-то в окружающем ее пространстве казалось зловещим и холодным, словно эти стены были созданы, чтобы стать безмолвными свидетелями горя и страданий и впитать их в себя. От этого ей захотелось покинуть станцию, убраться из ее мрачных пределов, но она не могла уйти, не найдя Имри Рита и источник голоса из своих видений. Если сила с ней То все они могут оказаться в одном и том же месте. Вернестра завернула за последний угол и оказалась перед ярко освещенным дверным проемом. Отбросив все предосторожности, она вошла внутрь, готовая к бою. Первым, что она увидела, была Джарданна, склонившаяся над бесчувственным ритом. В углу из сиротливой канистры сочился газ, силь кашляя накрывала ее мусорным баком. Имри стоял неподалеку с полным боли лицом. «Ты где застряла?» — строго осведомилась Джарданна. Ее кольцо все еще было выключено и висело на ее шее уродливым ожерельем. «Я пыталась связаться с тобой по камлинку». «Ой, я не услышала», — ответила Вернестра. Она почувствовала себя потерянной, словно ее путь оказался намного длиннее, чем она ощутила. Она не могла так сильно отстать от Джарданны. «Не могла ведь?» «Имри, ты в порядке?» — спросила девушка, — все еще не понимая, каким образом потеряла ход времени. «Я-то да, но она нет», — тихо отозвался Подаван, кивнув в сторону старой женщины, лежащей в медицинской капсуле. Свет внутри устройства горел тем же синим цветом, что и гиперпространство, и любому не владевшему силой могло показаться, что женщина внутри мирно спит. Но Вернестра почувствовала, что мозг женщины уже не работает, хотя ее сердце продолжало биться, а грудь поднималась и опускалась в такт дыханию. «Что это такое?» В голосе Имри сквозила смесь жалости и отвращения. «Думаю, эта капсула поддерживает в ней жизнь, хотя ее уже нет с нами». «Это что?» Джорданна подошла ближе к капсуле. У нее перехватило дыхание, как только она взглянула на женщину внутри. «Это что, Мари Сантека? прошептала она. «Кто такая Мари сантека поинтересовалась Вернестра, встав рядом с Джарданной. «Пропавшая девочка. Говорят, она помогла переломить череду неудач и потерь нашей семьи в конце лихорадки. Но ее родители заплатили горем за наше состояние», — ответила Джарданна. «Она моя очень дальняя родственница». «Отправилась путешествовать», — прозвучал шепчущий голос из ведения Вернестры. «Очень любопытно». Вернестра видела, как старая женщина в капсуле говорила с ней, но в то же время чувствовала, что в теле нет разума, как будто дух женщины покинул ее плоть, но все же не до конца, сохранив ниточку связи. У меня было видение о ней. Она сказала, что у нее есть что-то для меня. «Да, нам надо поторопиться. У меня есть дар для тебя. Одна последняя тропа, прежде чем я умру». Она всегда предназначалась тебе». Свежее воспоминание всплыло в памяти Вернестры, и Мириоланка почувствовала, словно говорила с мертвой женщиной. «Вернестра, ты слышишь ее?» — спросила Джорданна. «Нет, просто вспоминаю свое видение», — ответила та. «Ну, по крайней мере, теперь ты знаешь, что твои видения иногда правдивы», — произнес Имри. «Мне тут не нравится. Давайте выбираться». «Ага». Пока кидающийся газом Чадра Фен не очухался, подала голос Силь, указав на валявшегося в углу Нигила. Кажется, он в ответе за эту женщину, так что он будет очень недоволен, когда придет в себя. Согласен, отозвался Рит, со стоном принимая сидячее положение. Почему у меня голова кружится? Побочные эффекты от канистры с газом, который в тебя швырнул Чадра Фен, пояснила Джарданна, подав Риту руку. Снова застонав, он поднялся на ноги и тяжело навалился на девушку. «И почему только я надышался газом? Вечно мне везет!» «Скоро полегчает», — с улыбкой заверила Джорданна. Она смотрела поверх головы подавана на Сильвестре. «Привет!» «Привет, привет!» «Неужели это моя бити? Силь указала на модифицированную бластерную винтовку за спиной Джорданны. «Я решила, что ты обрадуешься встреча с другом», — улыбнулась Джорданна, протягивая Силь оружие. Сильвестри улыбнулась в ответ и вытянула свои скованные руки. «Может, сперва поможете мне с этим?» Вернестра разрубила путы, освободив сначала Силь, а затем Ирита с Сымри. После Мириоланка подошла к медицинской капсуле. «Это твоя родственница, так что тебе решать, как нам с ней поступить». Джорданна посмотрела на старую женщину и вздохнула. Раз она уже мертва, пусть покоится с миром. Отключим капсулу. Я расскажу семье о своей находке, когда мы вернемся на карусант. Вернее, если мы вернемся на карусант. «Должно быть, моя шкатулка с секретом когда-то принадлежала ей. Так что теперь она твоя», — произнесла Вернестра, но ее собственный голос раздался откуда-то издалека. Было что-то еще, какая-то невыполненная задача, и Мириоланка пока что не хотела уходить. Краем сознания джедайка ощущала, что станция под ее ногами тревожно вибрирует. «Я провожу твою родственницу в последний путь, а ты выводи остальных». «Похоже, станция начинает разваливаться. Надо убираться отсюда», — заявила Сильвестрия Яру, указывая на дверь. «Кажется, ты права». «Комок сказал, что нам надо поторапливаться», — ответила Джарданна, показывая на свой камлинг. Джорданна полу вынесла, полу Рита из комнаты, а Имри и Силь последовали за ними. После их ухода станция начала крениться на сторону, а вдалеке раздались взрывы, и этот звук отдался эхом в замкнутом пространстве маленькой комнаты. Секунду поколебавшись, Вернестра закрыла глаза и потянулась сквозь силу к полумертвой женщине. Та потянулась в ответ, связь между ними вдруг сделалась одновременно похожей и непохожей на связь между учителем и подаваном мгновение ничего не происходило, но затем Вернестра увидела картины из жизни старой женщины, детство на идилической планете, ее первое путешествие в гиперпространстве, а затем нечто иное, синева гиперпространства, менее случайное, более упорядоченное, размеренное и текущее. Женщина видела гиперпространство точно так же, как Вернестра силу, словно ветвящийся поток, который можно разметить, сопоставить и исследовать. А потом Вернестро увидел еще кое-что. Тропу, которую необходимо обозначить, изучить и запомнить. Вернестро ощутила, как воспоминание врезается в ее разум. Несмотря ни на что, она всегда будет помнить, как попасть туда, в место за краем галактики, куда ни одно живое существо не должно лететь и где уже очень-очень давно никто не бывал. Затем Вернестро оказалась наедине с собой. Присутствие старой женщины улетучилось, отступило туда, куда девушка не могла последовать. Но тропа в неведомую даль осталась с Мириоланкой, и она, наконец, поняла, почему мастер Стеллан был так очарован ее гиперпространственными видениями. Чувствовать гиперпространство так же, как джедаи ощущают силу, нелегкая задача. А эта хрупкая старая женщина – провела жизнь, исследуя тайные пути галактики. Негилы нашли ее дару худшее применение из возможных. Спасибо, сказала Вернестра, положив руку на стекло медицинской капсулы, когда тело старой женщины начало проваливаться само в себя. Больше не существовало двойственного восприятия женщины, ее тела и духа. В капсуле лежал только давно мертвый труп. Плоть, служившая женщине тюрьмой, пока она не отдала последнюю тропу Вернестре. «Верн, шевелись!» – окликнула ее Силь из коридора. Мириоланка перерубила трубы, ведущие к капсуле Мари сантеки Зазвучал сигнал тревоги, а свет внутри медицинского устройства погас, скрывая труп от посторонних глаз. А затем Вернестра ринулась из комнаты и побежала, спасая свою жизнь.